Церковная уния Собранных со всех итальянских земель иерархов католической церкви собрали в замке Святого Ангела Древнеримской крепости, включенной в состав Папского дворца. Каждому выделили отдельную келью, каземат, без окон, с единственной дверью, окованной железом. Ранее в казематах содержались еретики, арбигойцы и катары. При подходе русских ратей к Риму охрана разбежалась, а заключенных выпустили, сочувствующие им римляне. Общаться друг с другом иерархии не могли, караулили заключенных воины императорского конвоя. Повек из замка был... Совершенно невозможен. Юрий Всеволодович повелел содержать их в одиночных кельях, питание подавать простое, но достаточное, чтобы не умерли с голоду, хлеб, каша на молоке и немного овощей. Добитый соломой матрас и параша в углу. Стражникам с ними не разговаривать, и излишне не притеснять, но попытки неповиновения пресекать со всей строгостью. Всех иерархов, привозимых под конвоем из других земель, тоже сажали в одиночные кельи. К началу августа в кельях уже сидели 28 кардиналов и 59 архиепископов. Кардиналов собрали почти всех архиепископов более половины. Привыкшие к роскошной жизни и изысканному столу, иерархи заключения переживали тяжело. Многие сильно потеряли вес. По воскресеньям они удостаивались беседы с прибывшими вместе с патриархом Максимом православными священниками. Те обвиняли иерархов в преступлениях против православных христиан, выразившихся в организации крестовых походов против Византии и Руси, в результате которых погибло множество христиан. Призывали иерархов признать свою вину и покаяться, предвидя справедливого суда, которому они вскоре будут подвергнуты. Судить их будут патриархи Константинопольский и Русский, а также император всея Руси. Покаявшимся обещали смягчение приговора, непокаявшимся грозили смертной казнью через посажение на кол. 2 августа в Рим прибыл константинопольский патриарх Михаил. Патриархи четыре дня обсуждали условия, на которых можно было бы помиловать католических иерархов. Михаил настаивал на полном признании католической веры ересью, отречении от нее и принятии иерархами православия. Максим, ранее уже согласовавший с Юрием Всеволодовичем позицию русской православной церкви, Предлагал более мягкий вариант. Мы, конечно, можем настоять на своем. Никуда они не денутся, убеждал Максим. Однако некоторые из них наверняка упрутся, и нам придется их казнить. Католическая церковь признает их святыми мучениками за веру. У них найдутся последователи. И зачем нам это надо? Воевать потом с фанатиками, силы свои тратить. Я предлагаю оформить это как унию, добровольное объединение церквей. Все основные принципы, догматические, мариологические и экклезиологические, возьмем из православия, а в обрядовой и канонической стороне сделаем некоторые уступки каторичеству. Тогда унию можно будет трактовать как добровольную. На это, я думаю, большинство из них пойдет. Они уже деморализованы заключением в одиночной келии. Тогда приходские священники и епископы в большинстве вынуждены будут покориться коллегиальному решению своих иерархов. Конечно, останутся несогласные, но мы с полным правом сможем поименовать их еретиками. У католиков и так полно ересей. Норвигойцы, богомилы, катары, вальденцы и многие другие нет им числа и католическая церковь всегда беспощадно истребляла еретиков. До только альбегойцев казнили сотнями тысяч, и мы будем с ними бороться также. Максиму удалось убедить Михаила, в конце концов, компромисс лучше войны, худой мир лучше доброй ссоры, как говорится. Патриархи сформулировали принципы, на которых можно было бы принять великую унию, православия и католицизма. Эти принципы они изложили императору. Юрий Всеволодович принципы в целом одобрил, но порекомендовал категорически настоять на отмене целибата, обетобезбрачия, принятого у католиков для приходских священников. По мнению императора, это обеспечит унии горячую поддержку подавляющего большинства рядовых священников, которые в богословских теориях разбираются слабо, но от целибата страдают сильно. По крайней мере, те, кто верит истово и целибат соблюдают. Более того, в обрядовой и канонической части богослужения рекомендовал уступать католикам, если те будут упираться. Кардинал-диакон, преподобный Иеремия Казачей Папской области, узнав о предстоящем суде и предъявленных ему обвинениях, впал в тяжкий грех уныния. Будучи истово верующим, он до последнего верил, что Господь не попустит своим верным слугам сплотившимся вокруг Святого Престола, потерпеть поражение от ромейских схизматиков, верил, что папа непосредственно ведомый самим Господом, примет непогрешимые решения, которые приведут в конце концов католическую церковь к победе. В итоге все иерархии католики оказались в узилище, где прежде содержались еретики, альбигойцы и катары. Вера его в истинность и богоданность католической веры пошатнулась. Истовые молитвы, обращенные им к Господу, в круглосуточных коленно преклоненных веяниях с просьбой просветить его смущенный разум не наставить на путь истины, не находили ответа. В его веру закралось сомнение. Если они в результате безоговорочного подчинения папе Григорию оказались в казематах, на месте злостых еретиков, то, следовательно, сам папа не безгрешен и неведом Господом. Такой вывод подсказывала логика. А значит, Папа не является выразителем воли Господа. Следовательно, один из основных догматов католической церкви неверен. И следует признать, что Господь указывает ему, как и остальным католическим иерархам, что сама католическая вера — ересь, а истинной является греко-римская православная вера поскольку именно православному воинству Господь даровал победу. Похоже, слухи о том, что императору, русскому Юрию, является сам архангел Гавриил и сообщает ему Господню волю, имеют под собой твердое основание. Взяв такой вывод, Иеремия покаялся простому православному священнику-отцу Власию. Отец Власий ознакомил его с проектом документа Декларирующим объединение католической и православной церквей. И Еремия с огромным облегчением в душе согласился подписаться под этим документом. Это было лучшее, на что он мог рассчитывать. Дух его возрадовался. 10 августа начался суд над католическими иерархами. Суд проходил в Большом зале Замка Святого Ангела. Председательствовал в Высоком суде патриарх Константинопольский Михаил. Членами суда стали патриарх русский Максим и император русский Юрий. Суд продолжался 6 дней. Многочисленные свидетели в один голос подтвердили, Зверство крестоносцев в византийских и поморских землях, массовое убийство христиан и грабеж церквей. Затем свидетели подтвердили личное участие каждого из обвиняемых в организации крестовых походов. Кроме того, все они были обвинены в смертном грехе гордыни, выразившемся в том, что папу римского они признали выразителем воли Бога в во мире, а все решения папы, признавали непогрешимыми. Все обвиняемые были приданы виновными в преступлениях перед Христовой Церковью и смертном грехе гордыни. Высокий суд приговорил их всех к смертной казни через посажение на кол. После оглашения приговора Высокого Суда обвиняемых развели по кельям. Православные священники предложили им признать веру и покаяться перед смертью. Обещали смягчение участи, намекали даже на прощение. С иерархами работали три дня. Покаялись 27 кардиналов и 52 архиепископа. Один кардинал и семь архиепископов каяться отказались. Папа Григорий тоже отказался. Тогда покаявшимся предложили ознакомиться с текстом решения, будущего собора конклава кардиналов и архиепископов, об унии католической и православной церкви. В случае принятия унии покаявшимся будет разрешено принять участие в торжественном провозглашении унии в храме апостола Петра и разъехаться по своим епархиям рядовыми священниками приходов. Однако пообещали подобрать им богатые приходы. Довольно много приходов освободилось в связи с отказом их священников присягать императору Руси. 25 августа 1240 года собор конклава кардиналов с участием католических архиепископов, патриархов Константинопольского Михаила и русского Максима единогласно принял Унию католической и православной церкви. Один кардинал и семь архиепископов исчезли бесследно. Никаких упоминаний о них, в протоколах, допросах и заседаний высокого суда не осталось. Папа Римский Григорий, обвиненный высоким судом в смертном грехе гордыни и многочисленных преступлениях против Христовой Церкви, был казнен 26 августа в Риме при большом стечении народа на площади перед замком Святого Архангела. Император Руси Юрий Всеволодович в неизбывном милосердии своем заменил ему мучительное посажение на кол простым усекновением главы. В тексте унии декларировалась принципиальная невозможность смертному человеку воплощать волю Господа на земле, в связи с чем упразднялась должность папы как главы христианской церкви. Утверждались поместные патриархи христианской церкви в количестве 19 самостоятельных единиц. Решения церкви будут в дальнейшем утверждаться собором патриархов. Провозглашалось в качестве цели объединенной христианской церкви изгнание неверных из святой земли и основание Иерусалимской патриархии. Патриарх Иерусалимский будет избираться собором патриархов В дальнейшем он будет созывать Собор Патриархов в Иерусалиме. Все патриархи на Соборе будут равноправны. Согласовывая такое решение Собора, Юрий Всеволодович учитывал, что Иерусалим, как и вся святая земля, будет оккупирован русскими войсками. Надолго, если не навсегда. А значит, Иерусалимский Патриарх будет под контролем императора Русского. Основные теологические принципы, догматические, мариологические и экклезиологические, устанавливались по православному образцу. В таинстве Евхаристии причастие отныне разрешалось использовать как бездрожжевой хлеб, опреснокий, так и дрожжевой. Тем самым устранялась формальная причина великого церковного раскола произошедшего два века назад. Католическая церковь тогда настаивала на опресноках, а православная — на дрожжевом хлебе. Целебат для приходских священников отменялся. Выдача священниками платных отпущений грехов, индульгенций, призывалась недопустимой. Допускалось расторжение брака у мирян при наличии объективных причин. Языками богослужения по местных церквях допускалось устанавливать решением патриархов латынь, греческий, а также местные языки патриархии. В качестве уступки католикам допускалась установка скульптурных изображений святых в церквях и размещение в церквях скамеек. Наложение крестного знамения прихожанами допускалось как по православному канону, так и по католическому. Подтверждался обряд конфирмации по достижении прихожанами возраста 14 лет. Был принят еще ряд положений согласно католическому обряду и канону. Все отступления от текста унии объявлялись еретическими и подлежали преследованию церковной и мирской властью. 30 августа юрий и патриархи с глубоким сознанием исполненного долга, покинули Рим. Отныне и до века Рим будет просто центром итальянской патриархии, объединенной христианской церкви. Трагический двухвековой раскол церкви был преодолен.